Глава тридцать седьмая. Мария. О, мой бог! Похоже, что Клаус растрепал всем в округе обо мне. Ах он негодяй! Мерзавец! Подлец! Я развернулась и бросилась прочь, не разбирая дороги. Слезы душили меня и застилали глаза. «Майки, тупица! Что ты несешь? Заткнись, бро!» Рявкнул Клаус и бросился вслед за мной. «Мария! Бля, да постой же ты! Мария!» «Эй, я не понял, что здесь происходит? Лукас!» Растерянно крикнул вслед здоровяк. Я уже неслась по узкой дорожке в парк. Впереди была лестница. Я резво поскакала через ступеньку. Клаус, изрыгая проклятие, спешил за мной. Я резко вылетела на скользкий участок дороги и взмахнула руками, едва удержавшись на ногах. Клаус спешил следом за мной, но не успел затормозить и упал, рухнув спиной на лед. Я услышала его громкий, протяжный стон и развернулась, побледнев от страха. Из моей головы сразу вылетели все мысли о побеге. Я же видела глубокий шрам на спине Лукаса и видела, как ему было плохо во время приступа. Я подбежала к мужчине и опустилась рядом с ним на колени. «Лукас, скажи мне хотя бы одно слово!» взмолилась я, хлюпая носом. «Спина!» Произнес он сквозь сжатые зубы. Лукас сильно зажмурился. Боже, Лукас, я сейчас вызову неотложку. Потерпи немного, сказала я, доставая телефон. Не надо, ни отложку. Твою мать, бро! Какого хрена творится? пробасил голос приятеля Лукаса. Рядом с нами остановился лысый здоровяк. Он перевел взгляд с меня на Клауса и нахмурился, присев рядом с приятелем. Хреново, да? Сейчас помогу. Осторожнее, ему может быть больно, взмолилась я. Здоровяк цыкнул на меня и метнул взгляд, полный недоумения. Кто это крошка, бро? понизил он голос, подняв Лукаса. Заткнись, Майки, или клянусь всем, что у меня есть, я проломлю твоей железной башкой лед на озере в парке, отозвался Лукас. Скажи спасибо, что я у тебя есть. Ты вылетел из бара, оставив его открытым. «Клаус, чем ты думаешь?» Возмутился друг Лукаса. Он поднял Санту и повел его за собой. «Спасибо, братец», — саркастично усмехнулся Лукас. Я семенила рядом с Сантой, забыв об обиде на него. «Кто эта крошка, за которой ты выбежал полуголым?» Тихо спросил Майк. Но его голос был таким громким, что я слышала все. «Бля, закрой рот, а!» попросил Лукас. «Однако ты очень быстрый. Как же Шерил, а?» «Заткнись. Не был я у твоей шлюхи, Шерил. Приятельница сестры жены или кем она тебе приходится?» фыркнул Лукас. «Ага, нашел другую крошку. Правильно, это гораздо симпатичнее». Таким же тихим голосом возместил Майк. Потом он широко улыбнулся мне и представился. «Майки, но приятели называют меня железная башка». Мария представилась я. «Можно я буду называть вас Майки?» «Заметана. И давай на ты. Я все-таки моложе этого старого коня, решившего, что он молодой жеребчик. Молодой жеребчик, способный скакать сутки напролет». «Бля, я вырву твой язык и скормлю его тебе сырым», пообещал Лукас. Мы дошли до бара Лукаса. Майки отворил двери. «Как ты? Доставить тебя в больницу?» спросил Майки у Лукаса. Тот отрицательно помотал головой и взглянул на меня. «Помоги лучше доставить красотку». «Куда?» Лукас не успел ответить. У Майка зазвонил телефон. «Тихо, звонит моя жена», — сказал приятель Лукаса и отошел. «Останешься в отеле?» — спросил Лукас. «Как твоя спина?» «Нормально», — ответил он, резко выпрямился и скривился. «Я не могу оставить тебя в таком состоянии». «Намекаешь, что я жалкий? Не надо меня жалеть!» Мигом посуровил Лукас и встал. «Упрямец!» Топнула я ногой. Приятель Лукаса шикнул на нас. «Тише вы!» Но следом отозвался. «Какие тёлки, милая! Я в баре у Лукаса, ты же знаешь!» «Нет, я уже спешу на ужин!» «Да нет же, милая! Это никакая не левая тёлка! Это приятельница Лукаса! Это его девушка!» Мы с Лукасом остолбенели. Приятель Майка подошел и включил громкую связь. Какая нахрен девушка? – возмутился женский голос. Я же знаю, что девушек у Клауса только две: левая ладонь и ее правая сестричка. Так что кались, Майки, ты загулял? Загулял, потому что я беременна и мне нельзя заниматься сексом? Дорогая, ты на громкой связи. Ах ты лысый козел! – возмутилась жена Майка. Добрый вечер, веселого Рождества! – решила вмешаться я. «Ага», — фыркнула жена Майка. «И тебе, девушка Лукаса, веселого Рождества». «Я не его девушка», — возразила я. «Не думаю, что Клаусу Лукасу нужны девушки. Так что я просто пересеклась с ним, но сейчас наши пути расходятся». «Вот видишь, милая», — сказал Майк, «она не имеет ко мне никакого отношения. Мария выясняет отношения с Лукасом. Так бурно, что у него опять разболелась спина». «Ладно», — с милостью велась жена Майка. «Но если тебя не будет Тома, через час...» «Буду», — клятвенно заверил Майк. «Но я могу немного опоздать, потому что мне нужно отвезти Лукаса». «Никаких опозданий. Вези их сюда. Все равно я наготовила кучу всего, рассчитывая на гостей. Но сестра сказала, что не приедет, а будет в гостях у подруги». «Да, дорогая», — залебезил Майки. Я опешила, не ожидала от здоровяка такого покладистого тона. Майк протер лысину ладонью и по очереди посмотрел на нас с Лукасом, грозно заявив. «Вы оба едете со мной!» «Но!» — осмелилась возразить я. «Никаких «но», цыпа!» — рявкнул Майк. «Моей жене скоро рожать. Она уже ждет Лукаса и его девушку в гости. Если вы не появитесь, моя жена расстроится. Никто и ничто не должен ее расстраивать. Ясно?» «Каблук, говорю же!» — фыркнул Лукас.